Глава 33. День выбора. Имир ждал нас в кабинете. Об этом сообщил Эрган. Мой дракон нетерпеливо встретил меня возле храма. Сам он тоже успел освежиться, отчего его запах перестал быть одуряюще насыщенным. Эрган был одет в традиционный церемониальный халат драконов, расписанный хризантемами. «Почему у тебя на одежде этот символ?» Я очертила контур одного из цветков на груди эргана в области сердца. Я сам его выбрал. Самый красивый цветок. Жаль, что таких нет на караксе. Когда отец предложил мне самому выбирать знаки отличия для воинов, то я решил, что именно этот цветок украсит доспехи. Как командующий войска Эмирата, я также ношу на одеждах такой символ. Удивительно. Ты знаешь, золотая хризантема Это символ моей семьи. Мой брачный наряд должен быть расписан этими цветами. Я встретилась взглядом с потрясенным эрганом. Мне сначала приснился этот цветок. Понизив голос, доверительно признался он. Это было так давно? В том сне маленькая девочка с белоснежными волосами держала в руках этот живой цветок. Он был вместе с листьями и корнями. Землёй измазан был подол её платья, руки испачканы чёрной грязью. А она танцевала странный танец и счастливо смеялась. Подол её расклешённого наряда был украшен такими же цветами. Это была ночная сорочка. В горле пересохло от эмоций. Как такое возможно, Эрган? Мне было всего шесть лет. Наши садовники решили избавиться от обильно разросшихся хризантем. А я так любила эти цветы и решила ночью отправиться их спасать. Надергала целую охапку и спрятала за баком с удобрениями. А одно растение забрала с собой, как свое сокровище. Тот цветок стал первым моим сокровищем, а танец был моей триумфальной пляской. Это было одно из самых ярких воспоминаний детства. Драконы, в отличие от людей, помнят практически каждый прожитый день. Нам это не мешает, но некоторые события отпечатываются в памяти особенно ярко. «Наверное, наша встреча была предопределена, Эолайн». Эрган нежно коснулся моих губ, лишь обозначая поцелуй. Довольство на его лице вызвало ответную улыбку. Мне нравились его эмоции. «Теперь я в этом уверена». Разговор с Эмиром не занял много времени. Дракон уже знал, о чем пойдет речь. Мужчина выглядел крайне удовлетворенным и в то же время собранным. Он обнял нас по очереди и, как принято в таких случаях, поцеловал сына и меня в макушку. — Я принимаю тебя под свою защиту. Теперь ты можешь собрать волосы, Эолайн. Девочка, ты можешь рассчитывать на мою помощь в любом вопросе. — Благодарю, Досай. Для меня это честь стать частью семьи Иргана. Ты уверена, зная нашу историю?» Эмир внимательно вглядывался в мое лицо. Его явно заботил мой ответ. Он словно ждал от меня другого. Я действительно могла признать Иргана, но не признавать его семью. Но я так не чувствую, Десай. Что бы ни произошло в прошлом, вы искупили это своим раскаянием. Иначе духи не способствовали бы нашей встрече. Эмир незаметно выдохнул. Что ж, если все так, то приглашаю вас на праздник. Сегодня день выбора невест-драконов. Эмир лукаво улыбался. Я же недовольно фыркнула и попробовала отступить от бука Иргана, но он держал крепко. Тебе не нужно беспокоиться, Эолайн. Дракон, обретший пару, потерян для всего мира. «Мне никто не нужен, кроме тебя», — тихо произнёс Эрган. «Что ты будешь делать со своим гаремом?» Я развернулась к моему дракону. «И я не понимаю, зачем тогда этот выбор, если тебе больше никто не нужен?» «Выбирать будут гости», — ответил имир на мой вопрос. А Эрган погладил костяшками пальцев мою скулу, с жадным интересом переключая внимание на мои губы. Так, совсем невежливо заставлять гостей ожидать. Хлопнул в ладоши отец-дракон, приводя нас в чувства и прерывая ответ сына насчет гарема. Для вашего же блага вам лучше отлепиться друг от друга. Эолайн, ты еще не готова к полноценному обороту. Гнездование — это очень ответственно. После слов Эмира меня бросило в жар. Люди обычно краснеют от смущения. А в нас, драконах... Вспыхивает внутренний огонь, охватывая жаром. Моя хваленая выдержка трещала по швам. Инстинкт – страшная штука. Сам себе не принадлежишь. Вся разумность стирается перед жаждой обладания парой. «Все в порядке, отец. Я держу себя в лапах», – ответил Эрган, при этом пожирая меня взглядом. «Мы не будем спешить», – соблазнительно уркнула, чем дискредитировала собственное заявление. «Ну-ну!» — хохотнул взрослый дракон и уверенно развел наши тушки в стороны. Недовольный рык Эргана, мой тяжелый вздох. Но мы оба приняли такую своеобразную помощь и мира и отправились вслед за ним. Мы вышли во внутренний двор с противоположной от входа стороны. Здесь я еще не бывала. Условно, эту территорию можно было назвать парковой зоной. В обычное время она предназначалась для отдыха женщин на улице. Сейчас она была переделана под проводимое мероприятие – выбор потенциальных невест, способных зачать от дракона. Знание этого сильно раздражало. Как ученый я могла понять необходимость подобного поиска, но как драконица нет. Вот только от ученого во мне осталось ничтожно мало. На волне обретения мною управляли инстинкты. Мужчины-драконы с открытыми лицами и женщины из гаремов с закрытыми лицами располагались на отдельных помостах на достаточном расстоянии друг от друга. Помосты были усланы коврами и декорированы яркими подушечками. По периметру стояли слуги, образуя живую цепочку. Напротив мужского помоста находилась сцена, огороженная разными ширмами пространства, пока пустовала. За ширмами нервничали соискательницы. В отличие от гаремных красавец их лица были открыты. Гости, предоставленные сами себе, не скучали. Мужчины, разместившись полукругом, потягивали кальяны с ароматными смесями и вели неспешную беседу. Здесь были не только эмиры, ранее представленные мне. В выборе участвовали и сопровождающие драконов воины. При нашем приближении разговоры стихли, Имир эмир Аркьере представил нас с эрганом как пару, одобренную духами. Взгляды мужчин скрестились на наших с эрганом переплетенных руках. Чтобы лучше нас рассмотреть, мужчины даже шеи вытянули. Безусловно, для них это не было новостью. Слухи уже разошлись по казарме. Но увидеть подтверждение воочию желал каждый. Присутствие такого количества взрослых драконов тревожило. Инстинктивно я остерегалась их пристального внимания. Если у кого-то из присутствующих пересилит звериная суть, то начнется бойня, и моя шкурка может пострадать в полу сражения. И орган не защитит, поскольку будет занят битвой. Мозг спешно просчитывал варианты, как не допустить худшего развития событий. Мой бегающий взгляд остановился на эмире Эмилии Шиитари, В памяти всплыл разговор с Эмиром. Дядя. Я сжала руку Иргана и отпустила, уверенно обошла отца и Мира и остановилась напротив своего самого старшего родственника по материнской линии, старший брат мамы, вычеркнутый из родовой книги шейтари. Традиции сильны у драконов. Жесты ритуала, определённые слова, всё это имеет скрытый смысл, понятный посвящённым. Они не меняются тысячелетиями. На то и был мой расчет. Дракон внимательно следил за моими действиями. Я скромно опустила глаза в пол и преклонила перед ним колено, касаясь рукой мягкого помоста, на котором восседали драконы. «Пусть вечных путь не коснется твоих ног долгие века, дядя!» Все разговоры на мужском помосте стихли. И мельшие тари... Молниеносно оказался на ногах и опустил свою большую мозолистую ладонь на мою макушку. «Пусть древнее одарит тебя, дитя. Мое гнездовье всегда открыто для тебя, Эолайн. Мои крылья поддержат тебя. Ты моя семья». Это был трогательный момент. В груди завибрировало отурчание. Сдерживать себя не было необходимости. Дракон ответил тем же. Мужчина поднял меня с колен и прижал к мощной груди. «Духи действительно дали нам второй шанс», — произнес Эмиль. Прижимаясь к дракону, я не видела выражения лиц остальных, но чувствовала, как уходит общее напряжение. Это был хороший знак. Дядя увлек меня за собой, усаживая между ним и Эмиром Аркьере. Эргану пришлось устроиться с другой стороны от отца. Я видела, как моя пара недовольна, но сдерживает себя. Мне тоже хотелось оказаться в кольце сильных рук дракона и чувствовать его горячее дыхание у себя за спиной, но всему свое время. Сейчас мой разум должен оставаться незамутненным, чтобы я могла избежать непоправимых ошибок. Хозяин Эмирата хлопнул в ладоши, привлекая внимание остальных. Голоса быстро стихли. Пусть праздник. Сегодня мой сын обрел пару. Духи благосклонны к нашему роду. Своей радостью мы хотим поделиться со всеми своими друзьями. Все, что мы можем, это дать выбрать себе любой из цветков, отмеченных искрой и найденных в нашем Эмирате. Эмир посмотрел на сына, передавая ему слово. Я напряглась, ожидая, что же скажет мой мужчина. И он не разочаровал. Отец Десаи. Меня переполняет чувство глубокой благодарности духам. Они помогли нам с Дессой и Арньери встретиться вопреки всему. И я не могу быть настолько жестоким к моим побратимам и, наслаждаясь любовью моей пары, удерживать в своем гареме цветы пустыни, способные подарить будущее кому-либо из вас. Я распускаю свой гарем. А сам Азибар. Обратился он к распорядителю. Уведите женщин. Если кто-то из них захочет, то может участвовать в дне выбора для наших друзей. Если нет, то их одарят так, как положено по окончанию срока контракта. Пусть озвучат свое последнее желание. Собственно, из всего гарема Эргана осталось двое. Мариока находилась в лазарете. Лита в тюрьме ожидала имирского суда. Оставшиеся женщины были шокированы объявлением. Сначала обе заголосили, упали на колени и стали ползти в сторону мужского помоста. Что-то менять они не хотели. И я только тяжело вздохнула. Полного удовлетворения не было. Раздражающая меня Мариока так и маячила на горизонте. Эта наглая девица, посмевшая оскорбить меня, драконицу, должна исчезнуть с обозримого горизонта. «Прекратить!» Рыкнул Эмир и жестом приказал увести ползущих с глаз долой. «Этого недостаточно», — внятно и громко произнесла, как только воющих женщин увели. На мне скрестился не один драконий взгляд. «Эрган, ты все еще должен мне бой. Твоя женщина посмела плюнуть в меня. А от вас, отец, я ожидаю справедливого суда в отношении отравительницы Литы». Я тоже умею быть жестокой и принципиальной. Полумер мне мало. И если Эрган в силу своего воспитания этого не понимает, то я готова объяснить популярно и при драконах». Драконы, не посвященные в перипетии моего пребывания во дворце Эмира, напряженно молчали. Дядя недовольно шикнул на своего друга и, приобняв меня за плечи, потянул ближе к себе. Он сразу же занял мою сторону даже не зная всей истории. Его инстинкты защитника включились молниеносно. И мир недовольно нахмурился, оборачиваясь к растерянному сыну. Эрган сидел, сжав кулаки от негодования. Он вспомнил свое нелепое обвинение в адрес Эолайн. Теперь-то он понимал, почему девушка ударила слабую женщину. Драконица могла ее запросто убить, но не сделала этого. «Деса Орньери, вам понадобятся независимые наблюдатели». Имир Шиитари вступил в разговор. «Вы все станете наблюдателями. Это будет публичный бой до третьей крови по окончании вашего выбора, Десаи. А время суда отец огласит сам». «Отец, у меня снова появился отец. Это был мой выбор, мое принятие семьи пары». Как только завершится праздник, свершится суд. Четко ответил Эмир и, взяв мою руку в свои лапы, нежно пожал. «Все справедливо, дочь моя. Твоя честь должна быть омыта кровью обидчика». У людей есть понятие «телеон» — равное возмездие. То же, что и око за око, зуб за зуб. У драконов оно действует иначе. В силу нашего долголетия и ускоренной регенерации. Нас больше интересует не физическое увечья противника. А моральное удовлетворение. Принимаю, отец Эрган. Я следую традициям. Если на то твоя воля, деса, я принимаю вызов. Удовлетворившись ответом, я отвернулась, и мир дал отмашку для начала праздника. Заиграли фанфары. На импровизированную сцену вышел сам Азибар. Сегодня он выглядел так, что каждому было понятно: перед ними Омега. Его зеленые глаза были подведены сурьмой. Шелковый наряд струился по гибкому телу. В руках он держал свиток с перечнем участниц. Слуги незаметно вынесли на мужской помост угощения. Фрукты, виноград и напитки. В красивых узкогорлых амфорах, расписанных глазурью. Окинув угощение поверхностным взглядом, я отказалась от всего. Подозрительность так просто не исчезнет и миру еще долго придется доказывать, что его дом для меня безопасен. С началом конкурса я расслабилась и стала следить за выступлениями претенденток, но больше меня интересовала реакция драконов. За ними я наблюдала, не таясь, и поворачивая голову то к одному, то к другому. Скорее всего, мое присутствие отвлекало мужчин, пробуждало инстинкты, которые им приходилось сдерживать последние тысячелетия. Я встряхнула головой, немного непривычно было с новой прической. волосы были туго заплетены в косу, что начиналось от челки и шла назад, словно драконий гребень. Неосознанно потянулась к шее, потерла проявленный нарис, Ощущения были странными. под кожей словно перекатывалось что-то невидимое глазу. И мир сидел так, что собой почти полностью скрывал сына, но часть лица игаы все равно можно было видеть, и я смотрела на часть профиля, залипла взглядом. Эрган резко повернулся лицом ко мне, смещаясь так, что можно было увидеть его улыбку. Что я здесь делаю? Почему теряю время на этом представлении, если могу провести его со своим драконом? У нас не так много времени. Мне придется улететь с планеты. Полетит ли со мной Эрган? Ничего толкового на ум не приходило. Я знала, что для меня теперь существует только один дракон, но решить все свои проблемы, не улетая с Каракса, не получится. К тому же в мыслях я уже набросала план развития для Эмирата Аркьери, и для этого требовались ресурсы и специалисты, а это можно найти было только на планетах Альянса. Меня охватило чувство, что я непростительно опаздываю. Столько всего нужно успеть сделать до нашего сорганно-брачного танца. А еще я обещала ему показать свою сокровищницу и помочь в его оранжерее. Перед отлетом нужно было взять пробы грунта, сделать топографическую съемку Эмирата, составить карту воздушных потоков. Столько дел. На сцене менялись участницы. Девушки старались красиво танцевать и петь. Со своей сцены они вряд ли могли рассмотреть драконье лица. Помост с мужчинами оставался в тени, в отличие от хорошо освещенной сцены. После каждого выступления драконы, которым понравилась участница, опускали жетон со своим именем в мешочек с именем девушки. Потом путем жеребьевки мир выберет из мешочка имя того, кому достанется участница. Если же дракону уже доставалась девушка, то он выбывал из дальнейшей жеребьевки. Мужчины выбирали вдумчиво. Бросали жетон, только если девушка хоть как-то привлекла. В какой-то момент я увидела учителя танцев, того, что приходил к куле и давал наставления и мальчику-барабанщика. Воспоминание вызвало улыбку. Разве тогда могла я подумать, что мое любопытство приведет меня к моей паре? Я поднялась и направилась к сцене. Мужчины за спиной заволновались. Я не обернулась, подошла к Зибару, что стоял сбоку от сцены, и пояснила, что мне нужно. Моё выступление было последним, танцевать я не стала, а вот сыграть на барабане хотела, чтобы порадовать драконов традиционной музыкой. На сцене я опустилась на колено, установила барабан в упор со второй ногой и начала отбивать тихий ритм с каждым ударом увеличивая громкость и силу удара. Звук менялся, обретал мощь и силу. Руки сами отбивали традиционные мелодии. Взгляд же ловил выражение лиц драконов. Мое зрение позволяло видеть то, что было недоступно людям. Драконы поднялись застыли каменными статуями, вслушиваясь в знакомый рокот, ритм, предшествующий бою. Как единый организм, они слаженно стали приближаться. Пришло время оставить свои обиды позади. Я оставила барабан, скинула китель, оставаясь в майке, облепившей мою фигуру, как вторая кожа, и спрыгнула с возвышенности. Мужчины сформировали круг, стоило только мне вместе с органом оказаться внутри. По собственному телу волной прошла дрожь. Частичная трансформация уплотнила кожу. Бриллиантовые чешуйки засмеялись по лицу и шее, удлинились когти, превращаясь в оружие. Зрение уже привычно изменилось на звериное. Мягкой поступью я стала идти против часовой стрелки, собираясь начать бой спарринг со своей парой. Всё мое внимание было поглощено противником передо мною. Но звериным чутьем я отслеживала и эмоции, возбужденных предстоящим захватывающим зрелищем, окружающих нас мужчин. Их интерес был куда больше, чем когда они смотрели выступления девушек. Сейчас им предстояло увидеть то, что уже давно было забыто в силу отсутствия женщин нашего вида на Каракасе. Драконица собиралась наказать своего дракона. Эргану морально было очень сложно. Мужчина, выросший с установкой, что женщина слабая, покорная, требующая защиты, не мог заставить себя ударить Эолайн. Но отец был категоричен, когда в спешном порядке пояснил сыну, кто такие драконицы и чем они отличаются от людей, пока Эолайн покинула их помост. Если ты не дашь ей того, что она желает, то потеряешь себя в ее глазах. Она примет твое нежелание выполнять свои требования за слабость, а слабый самец драконицы не нужен. Твоя ценность упадет, и драконица пойдет искать другого самца. «Я не могу ее ударить, я ее люблю!» Возмущение органа не знало границ. Его выворачивало от мысли, что он причинит боль Эолайн. «Тебе придется найти ту грань, когда ты вступишь с ней в спарринг будешь драться, чтобы не навредить ей. Но не приведи духи, если она почувствует, что ты уклоняешься и поддаешься. Обида будет смертельной. Этим ты испортишь вам жизнь. Дай ей выпустить пар.